Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я? Глава девятнадцатая. Рваная кукла. «Брат, ты это...» Ювен со страхом посмотрел на кляп во рту черной вдовы. «Где ты взял эту тряпку?» В доме, подумав минуту, Юхо добавил: "Она не грязная. Дорогой братиц, ты и правда считаешь, что главная проблема сейчас это грязная тряпка или нет? Но если говорить правду, то тряпка и правда была чистой. От неё даже исходил едва уловимый запах ладана, схожий с тем, который исходил из дома самой чёрной вдовы. В этом было хоть какое-то утешение. По крайней мере, запах от кляпы не должен вызвать у старушки отвращения. Но было ли это правильно поступить вот так с чёрной вдовой? Разве это не разозлит её? Перед своим позорным бегством глава деревни чётко предупредил: не злить вдову. Сколько же прошло с того момента? Всего пара минут. Похоже, ты не можешь прожить и дня, чтобы не нарушить правила, заговорил Циндю, который вынужден был стать личным наблюдателем этого непослушного экзаменующегося. А разве в правилах указано, что мы не можем останавливать аудиозапись? спросил Юхо. Нет. Говорится ли в правилах, что я не могу заткнуть рот предмету экзамена? Нет. Тогда как именно я нарушил правила. Похоже, Циндзю нашёл эту ситуацию довольно забавной. Он махнул Юхо рукой, мол, продолжай. Ему было интересно, как же дальше поступит этот студент. А Юхо спокойно достал из кармана телефон, открыл диктофон, включил его, затем вынул кляп изо рта чёрный вдовы. Продолжайте. Точно. А ведь мы и правда можем использовать наши телефоны. Дошло наконец-то до экзаменующихся. Ведь на этом экзамене их не заставляли отключать телефоны. Ещё пару минут назад все они спокойно смотрели время на экранах гаджетов. Но сейчас никто из них даже и не подумал о том, чтобы воспользоваться диктофоном. Остальные поспешили вслед за её ходом достать телефоны. Вскоре К лицу чёрной вдовы было поднесено семь гаджетов. Складывалось впечатление, что она даёт интервью. Но самое интересное, что через пару секунд даже мистер 001 достал телефон и включил на нём диктофон. "А так и правда можно делать?" спросил новичок Чен Бин. "Она не разозлится?" "Ну, сейчас уже как-то позновато об этом думать". ответил Ю-Хо. Двое новичков в этот момент подумали, что они присоединились к какой-то компашке пиратов, а не экзаменующихся. Вот только сбежать от них никак не получится. В руках Чен-Би на телефон ходил ходуном, но черная вдова не обращала на это никакого внимания. Она в упор смотрела на Ю-Хо. Ее как будто никто больше и не волновал, ведь она нашла главного злодея. Зрачки чёрной вдовы расширились, из-за чего глаза стали ещё более чёрными и устрашающими. Любой, на кого бы упал этот смертельный взгляд, тут же бы затрясся от страха. Любой, но не Юхо. Пока чёрная вдова прожигала его взглядом, он молча копался в телефоне, сохраняя аудиозапись. Он был таким спокойным, что всем присутствующим невольно стало стыдно за ранее устроенную панику. Сохранив запись, Юхо переименовал файл на непонятная ерунда, а затем спросил чёрную вдову: "Что-нибудь ещё?" Старушка несколько секунд молча смотрела на Юхо, после чего что-то прокудахтала. Она вела себя так, будто его выходка ни капли её не задела, а может, Может, она решила чуть позже свести счёты с этим преступником. Тонкие когти, хмм, пальцы чёрной вдовы схватили Юхо и втянули его в дом. Затем она слегка склонила голову и уставилась на остальных. Им не нужно было повторять дважды. Все тут же поспешили вслед за старушкой. Чёрная вдова удовлетворённо кивнула. Последним зашедшим в дом был Лян Юаньхао. Как только он переступил порог, дверь за ним захлопнулась и щёлкнул замок. Все остальные автоматически повернулись посмотреть на дверь. В этот момент в их головах всплыл последний вопрос: сколько человек находится в доме чёрной вдовы? От страха экзаменующиеся сплотились кучкой. не решаясь отойти друг от друга ни на шаг. Дом чёрной вдовы оказался гораздо просторнее, чем выглядел снаружи. Говорят, что где бы ни жили ромы, они постараются привнести в обустройство помещения свои обычаи. Каждая комната этого дома напоминала походную палатку, а вокруг были разбросаны коврики. Запах в доме был таким тяжёлым, что у вошедших тут же началось головокружение. На подоконниках и на плите стояли постаревшие от времени чашки, лежали подносы и чайные ложки. Наклонившись, Юхо понюхал одну из чашек. От неё пахло чаем, но также слышался аромат табака. И хотя этот запах было сложно назвать приятным, всё же он был лучше, чем запах ладана в доме. Наблюдатель, зашедший в дом вместе с экзаменующими, вёл себя абсолютно невежливо. Едва зайдя в комнату, он тут же занял единственный свободный диванчик и развалился на нём. В этой комнате у очага стояли две бамбуковые корзины, в которых лежали клубки шерсти, а также длинные и короткие иглы. Чёрная вдова нырнула рукой в одну из корзин и, покопавшись там, достала с самого дна несколько шерстинных кукол. Выглядели эти куклы устрашающе. Их лица, руки и ноги были сшиты из какой-то старой, выцветшей ткани. Конечности неловко выпирали из хлопковой набивки. Было заметно, что некоторые куклы были сверху прошиты шерстяной тканью. Одна из кукол была почти завершена. Её чёрная вдова спрятала в фартук. Остальные можно было смело назвать полуфабрикатами. У них не хватало то рук, то ног, то головы. При одном взгляде на этих недоделанных кукол тут же возникало чувство, что они использовались для гаданий или магических обрядов. Чёрная вдова указала на деревянную раму в конце комнаты и снова пробормотала что-то непонятное. В этот раз все уже были подготовлены. Никто не выключал телефоны, так что запись продолжала вестись. Ю-Хо посмотрел на деревянную раму, на которую указывала старушка, и увидел сидящих на ней кукол. Рядом с ними черная вдова поместила еще одну куклу, а затем вручила каждому пряжу и иголки. Указав на бамбуковые корзины, она произнесла кучу непонятных слов, но они и не нуждались в переводе. Было и так понятно, что именно она хочет. Они должны... дошить всех кукол. Чёрная вдова достала песочные часы, перевернула их и поставила на стол. Затем она молча вышла из дома, и снаружи раздался какой-то дребезжащий звук. Первым пришёл в себя Чен Бин. Он быстро подбежал к окнам и начал проверять их, но все они были заперты. Заперто. Здесь всё заперто. Она закрыла нас. Что нам делать? Ну, тут всё понятно, сказал ЮВен. Она поставила песочные часы. Значит, она либо отпустит нас, когда выйдет время, либо нам нужно успеть закончить куклу до того, как высыпется весь песок. Экзаменующиеся неуверенно достали каждой по кукле и уселись с ними на пол, не зная, что же им делать. «Что еще нам остается делать?» – вздохнул старик Ю. «Давайте шить. Поскольку предметом экзамена является черная вдова, нам нужно выполнять все ее прихоти. В крайнем случае мы можем дождаться, пока в часах не высыпется весь песок. Я прав?» – после этих слов все автоматически повернулись в сторону Ю-Хо. Они уже привыкли считать этого парня своим лидером, а потому не решались что-либо делать без его одобрения. Однако, повернувшись к Ю-Хо, они увидели, что он не собирался шить куклу. Нет, он стоял возле кровати и задумчиво смотрел в окно. — Что не так? — нервничая спросили его экзаменующиеся. — Все нормально, — ответил Ю-Хо. Он просто хотел узнать, куда пойдёт чёрная вдова. За окном виднелась сгорбленная фигура чёрной вдовы. Однако, в мгновение ока она исчезла из виду где-то в глубине леса. Юхо опустил шторы. Вообще-то, он хотел сесть возле очага, но замешкался. В самом углу деревянной рамы сидела кукла. Она была покрыта толстым слоем пыли и была почти незаметна. Но ее нога привлекла внимание Ю-Хо. Он подошел поближе и наклонился, чтобы поднять куклу. Судя по материалу и количеству пыли, собранной этой куклой, сделана она была очень давно. Работа была явно неаккуратной. Стежки были крупными, а конечности были пришиты наперекосяк. Руки и ноги были разного цвета, из-за чего кукла выглядела какой-то жалкой. Но не это привлекло внимание Юхо. Нет, его внимание привлёк узор на ноге. Хоть кукла и была сделана грубо, но узор был очень чётким и реалистичным и напоминал татуировку на щиколотке живого человека. Татуировка изображала колокольчик. Посмотрев на колокольчик, Юхо потянулся к диванчику и похлопал сидящего на нем человека. Циндзю лениво наблюдал за ним. Как только его похлопали по плечу, он тут же произнес. «Говори, тебе не кажется это знакомым?» Юхо протянул ему ногу куклы. «Я плохо запоминаю лица и изображения, поэтому не могу быть уверен на сто процентов». А почему это должно быть мне знакомо? спросил Циндзю, уставившись на узор. Юхо нетерпеливо фыркнул. Помнишь, ты заставил меня убирать комнату заключения. Те обшмётки и кусочки кожи, которые плавали в ведре с кровавой водой, что я оставил тебе в качестве подарка. Так вот, на одном из них был такой же узор. И у тебя хватает наглости Мне об этом напоминать?